Может быть пиво, Алексей? Нет, дядя Гриша, коньяка. Трактирщик Григорий и впрямь приходился мне дядей, правда, троюродным. У нас слишком маленькой колонии, почти все друг другу родственники дальние, поэтому на родство обращают мало внимания, разве что напрямую мать, сын, брат, сестра. Но Григорий Кононов, бывший солдат империи, списанный по ранению, бывший гвардничий, ушедший с поста по собственной воле, «Бывший миллионщик, разбогатевший на звезде полуночи, но просадивший почти все состояние за полгода, был мне достаточно близок. Одно время он немного помогал нам, когда отец уже погиб, а мама еще боролась за жизнь. Я не то чтобы его любил, уж слишком часто дядя говорил колкости, но относился с большой симпатией, и это было взаимно». «И что у тебя стряслось?» Григорий молча налил мне коньяка, причем более дорогого, чем заслуживали мои жалкие кредитки. Какое горе, топим. Я молча выпил край им глаза, наблюдая за трактиром. Народу пока собралось немного. Кто-то играл в лапту и городки в спортивном зале, кто-то резвился в бассейне. Всё это можно было наблюдать сквозь две стеклянные стены трактира, выходящие внутрь клуба. Две другие стены были бревенчатыми, как принято в трактирах. "Предложили жемчужину первой величины, а у тебя воды не нашлось", предположил дядя Гриша. Я растерянно посмотрел на него. Что и впрямь сидявшие рядом стали с любопытством поглядывать на меня. Их ожидания оправдались. Уже через 10 минут я, подтвердая прогноз Агарина, рассказал всю историю. Кононов присвистнул и налил мне полный бокал ещё более дорогого и качественного коньяка. За счёт заведения. Всё равно ты напьёшься, так позволь сделать твоё похмелье менее тяжёлым. Ничего, Лёш, бывает. Я кивнул. Меня уже сочувственно хлопали по плечам, говорили о том, что всякое бывает, и удача всё равно придёт. Начали вспоминать историю о том, как отказавшись от мелкого жемчуга, старатель вскоре купил большой. Как кабаре приходили к одному и тому же человеку день за днём, принося всё более крупные жемчуга. Пошёл нормальный успокоительный трёп, когда вместе с искренней симпатией, все мы тут свои, в общем-то, люди добрые. Угадывается и доля насмешливого облегчения. Не я «Не я сделал эту глупость», — читалось в лицах. Пил я много, но совершенно не пьянел, видно, с горя. А может, с дорогих коньяков, от которых лишь теплело внутри, но соображение не терялось. Только когда встал с высокого крутящегося стула, и ноги стали разъезжаться, я понял, как набрался. «Эх, отяжелел Лешка, подхватывая меня», — сказал Ромка Цой. «Мой ровесник, парень худощавый, но жилистый, под стать корейским предком. «Пропоится!» сказал он не со зла. И никто бы не обратил внимания на слово, если бы не мой недавний рассказ. «Лёшка пропоется!» вздохнул кто-то. Имелось в виду уже не опьянение, а постыдная история с обменной флягой. И выходя вместе с Ромкой из бара, я понял, что кличка приклеится насмерть. Вместе со скульптором, дезертиром, проводником и прочими насмешливыми эпитетами, за каждым из которых стоял тот или иной позор. Капитан Агарин вновь оказался прав во всём. "Ромко, почему я? Почему я такой с заплетающимся языком?" спросил я. "Сейчас свежим воздухом подышишь, пройдёт", мирливо ответил Ромко. Мне стало смешно. "Да нет, кореец, ты дурак, я не о том". Ромко только похтел выволакивая меня из клуба. Городская малышня, резвившаяся в бассейне, хохотала. Шепче на встречу отец Виталий, наш новый священник, недавно принявший сан, неодобрительно нахмурился, но вежливо промолчал, достал сигаретку с марихуаной и сделал вид, что весь ушёл в поисках зажигалки. Я вдруг подумал, как часто в последнее время люди при встрече со мной отводят глаза. "Во, сейчас протрезвеешь", сказал Ромка, сгружая меня на скамейку у входа. "Хорошо хоть никого на улице, кто в клубе, кто по домам сидит. Большинство в клубе, конечно. Ничего, Алёшка, не грусти". Да не грущу я, ромко вздохнул и селся рядом, добродушно сказал. Это правильно, грустить нечего, со всяким бывает. Может, тебе жениться? Что? Я не уловил связи. Знаешь, умная жена, он замолчал, сообразив, что ляпнул лишнее, но было поздно. Общее мнение, спросил я. Ромко удивлённо глянул на меня, до него дошло, что я трезвее, чем выгляжу. Да, общее. Ты уж не обижайся, но тебе и впрямь пора степенницы. Сам он был женат 4 года, у него росли двое малышей, причём старший уже гордо таскал на поясе обменную флягу, и в городке Ромко уважали. Ты пойми, Лёша, Ромко посмотрел на меня с некоторым смущением. Все мы тебя любим, ведь в чём наша православная сила? В любви, в единении. Не только быть хорошим человеком, а ещё и хорошим членом общины. Из-за тебя душой все болеют, поверь. Когда ты очередную глупость сделаешь, может, кто для вида и посмеётся, но по правде-то душа за тебя болит. Когда человек один, он пфу, громко плюнул под ноги ростёр плевок. Ничего не стоит. И сидеть в тягости и общине, может, тебе и впрямь нужен кто-то рядом, а без того сплошные неудачи. И кого мне община сватыт, спросил я. Ромко смутился, но выбраться из разговора было уже не так-то просто. Ольгу Нонову я не сразу нашёлся, что ответить. «Ольгу Петровну? Ромка! В первом классе все мы были влюблены в училку, но ведь ей уже за сорок. Далеко за сорок. Слава богу, он не сказал про сорок пять и бабу Ягодку опять, молчал, отведя глаза. Я переваривал услышанное. Значит, в городе меня считают настолько неисправимым лботрясом, что кроме пожилой учительницы, чопорной и самовлюбленной, по возрасту годящейся мне в матери, никто не способен обо мне позаботиться». О том, что я способен о ком-то позаботиться, речи не шло вообще. «Улечу я, Ромка», — сказал я. «Куда угодно. В приграничья, на рудные планеты. Не могу я больше так. Бродить, ждать, пока абори предложат тебе кусочек фекалий. Жемчужину, не фекалий», — оскорбился Роман. Он был старателем, неутомимым и довольно везучим. «Да хоть почечные камни!» – злорадно повторил я слова Агарина. «Это же безумие! Жить надеешь, что выпадет удача, и тебе подарят никому не нужный кусочек чужой плоти! Что вспоминать будешь, когда время умирать придет? Как с флягой по джунгам бродил?» Ромку проняло. «Мы были добрыми приятелями, но сейчас я перешел грань. Он встал, склонился надо мной. Умирать не тороплюсь и на омоложение заработаю. Да хоть сейчас помирать найду, что вспомнить!» «Сорок три жемчужины свои. Жену, пацанов. А ты, Лешка, что вспомнишь? Детские свои скульптурки? Кстати, из чего ты их лепил, обличитель? Вот они-то как раз. Если бы на отеле настоящие художники знали, в руки бы их не взяли». Я молчал, потому и перестал чего ж скрывать. Как узнал, что такое на самом деле попадающиеся в лесах янтарные кругляши, из которых так интересно вырезать, вырезать, а не лепить красивые сверкающие под солнцем статуэтки, так сразу и перестал резьбой баловаться. "Беспотный", жёстко сказал Роман. "Может, собрать тебе общины денег на билет? Ты же сам никогда не заработаешь, тебя и так всем миром содержит". Я вскочил. Земля под ногами качнулась, но я устоял и быстро пошёл прочь от клуба. Алкоголь будто перестал пьянить, видно, слишком много адреналина выплеснулось в кровь. Ромка, который горячился редко, оставал быстро, замолчал и неуверенно крикнул вслед. «Эй, да перестань ты! На правду не обижаются!» Не останавливаясь, я шел вперед, к Ромке Поля. «Да, да, я хочу убраться отсюда. Я всю жизнь об этом мечтал. Но не мог же я, пацан, улететь на сказочную, великую, древнюю Теру, когда болела мать. И с этим проклятым набором волонтеров. «Ну не хотел я руку ломать, кто ж такое захочет?» «Я себе тренировку устроил, решил показать все, на что способен комиссии, а тут...» «И сегодня». «Шла в руки удача, шла жемчужина огромной цены». «Сдал бы ее в контору, получил чек, и через неделю на туристическом лайнере Афанасии Никитина, что раз в полгода останавливаются у планеты, отправился бы в метрополию». «А теперь конец. Всем миром на билет мне не скинуться, это уж точно...» Вместо того придет батюшка Виталий, выпьет со мной или травки покурит, если пост, посмотрит укоризненно в глаза, начнет говорить о Боге, о судьбе, о том, что я своим безалаберным поведением огорчаю Господа, что последствия, духовные, для меня будут очень прискорбны. И не замечу, как пойду под венец пожилой, толстенькой, занудливой Ольгой Петровной. Я пришел в себя, оказавшись на краю взлетного поля. Было совсем темно, и в ночном небе вспыхивали, чиркали, сгорали и тухли звезды. Ну, не звезды, падающие звезды. Наша планета окутана полевым облаком. Из-за него настоящих звезд мы никогда и не видим. Зато каждый миг над головой сгорают тысячи микрометеоритов. Говорят, настоящие звезды точно такие же, только они не мерцают, горят ровно и спокойно. Говорят, что наше звездное небо красивее обычного. Потому и приезжают иногда туристы провести одну ночь, потанцевать и выпить под мерцающим шатром. Не знаю. Я хотел бы увидеть настоящие звезды. Я хотел бы летать от звезды к звезде, пройти по планетам приграничья, посетить Теру. Кем угодно там быть, хоть за алтарем, но не в нашей дыре. Господи, пусть не верю я в тебя. Не верю, но молю, помоги вырваться отсюда. В настоящий, огромный мир, где можно стоять под небом, в котором горят звезды, а не межпланетный мусор, где происходят настоящие дела. Лешка, из темноты возникла фигура в форме. Я узнал Дениса. Почему-то он был при полном параде, даже три своих ордена нацепил и звёздочку на погоны уже добавил. Так и знал, что это ты шатаешься. Уже потише сказал он, подходя. Всё-таки в военной территории, приятель. Я молчал. Или я выбыл из разряда тех, с кем ты разговариваешь по любопытству, Денис? Нет, выдавил я. Извини, ты был прав во всём. Надо же, огарен развёл руками. Ты признаёшь. Он замолчал, подошёл ближе, взял меня за руку. «И ты меня извини. У тебя неприятность случилась, а тут я со своими нарвучениями. Не держи зла». «Мир и любовь», — ответил я. «Надо же, способность шутить еще не атрофировалась». «Да, кстати, мир и любовь. У тебя водичка есть?» Я отстегнул с пояса новую флягу, рефлекторно прихваченную из трактира, молча подал Денису. Тот глотнул, снял фуражку и вылил остатки воды себе на голову. Задумчиво сказал. «Красиво. Все-таки мне будет не хватать вашего неба. Держи». В его ладони лежала жемчужина, чуть поменьше той, что я проворонил днём, но всё равно большая. Я оглянул по справочнику. "Должно хватить на билет в метрополис", сказал Денис. "Бери". "Нет". "Что?" Агарин удивлённо посмотрел на меня. "Эй, Лёшка, привет. Это я. Я взял у тебя флягу воды, а взамен даю эту самую жемчужину". Какая разница, человек предложил обмен или абори? Большая. Абори не знают её цены. «Не хотят знать». «И я не хочу». «Все равно продавать бы не стал. Увез, как сувенир». «Какого черта? Лучше тебе помогу. Бери». «Откуда оно у тебя?» Денис фыркнул. «Оттуда. Откуда и у всех?» «Я ведь дежурю на посту. Гоняю туземцев, если те забредают на взлетное поле. А они иногда протягивают мне жемчуг». «Зачем обижать отказом ходячие излучатели?» «Вот откуда жемчужина. И она не единственная, кстати». «Нет». Почему, скажи на милость? Бьют, беги, дают, бери. Денис, ты прав насчёт судьбы. Не умею я пользоваться её подарками. Так вот он тебе подарок, пользуйся. Денис, это что это? Что? Минут 10 мы переругивались. Денис пихал мне в руку жемчуг, а я не принимал его. Я не мог сформулировать, почему не должен был брать жемчуг. Не знал этого сам, но не брал. Лёшка, Денис наконец-то понял, что меня не переспорить. Ну в чём дело? Ты говоришь, я прав. Так вот она, судьба. Это не судьба. А что же тогда? Жалость Агарин сплюнул, уже совершенно спокойно спросил. А когда будет судьба, я её узнаю. Может ты и прав, неожиданно заметил он. Никогда не верь в подарки судьбы. Если не приходится вырывать их зубами, они не вкусные. Молодец, Лёшка. К чему ты я тебя научил всё-таки. Засунув руки в карманы, нахохлившись, он стоял передо мной, разумутратив свой бравый и всегда уверенный вид. смотрел воскращающееся небо. Наверное, для него это зрелище и впрям не обычное. Раз не когда не опускает случаю полюбоваться. Красиво, осторожно заметил я. Агарин пожал плечами. Да я в общем-то не любуюсь, пытаюсь найти корабль. Какой корабль? Яхта класса Рикша. Час назад запросил разрешение на посадку. Думаешь, чего я тебе искал на поле? Бродим, нет что. Но попадёшь под откатные лучи двигателя, мало не покажется.